глава 6 любовь страшная сила проснулась Ева рано солнце еще не показалось из-за гор поежилась вспоминая сон снился дом подруги девчонки молча сидели вокруг ее ноута и читали послания для ники и конечно же пили ее коллекционный коньяк а потом ника голосом вейно прокричала на день обручальное кольцо ева «Надень кольцо и не снимай, дрянная девчонка!» Ева уже открыла глаза, а голос супруга нелюбимого все еще звучал в ушах. «Ночные приключения не проходят бесследно», — пробормотала Ева, садясь к кровати. «Приснится же такое». Она вытянула руку, рассматривая тонкие длинные пальцы. Аккуратные розовые ноготки идеальной формы, но непривычно короткие. «И никаких колец. Интересно». Ева накинула на плечи тяжелый атласный халат, расшитый алыми цветами, плотный и неудобный, и вышла из спальни. Пока умылась, расчесалась и заплела косу, солнце выбралось из-за гор, а служанок все еще не было. Ну и хорошо, успеет сделать зарядку, пока никто не видит. Силу этого тела хватило лишь на небольшой разминочный комплекс и пару дыхательных упражнений. «Ничего», — стуча зубами, подбадривала она себя, обливаясь холодной водой. «Через месяц станет проще», — Когда пришла Гленна, Ева уже успела переложить лекарство в большую деревянную шкатулку и поставить ее в секретер, который закрывался на маленький декоративный ключик. «Доброго утречка!» — бодро поздоровалась горничная. «Росла она, пошла ваши комнаты семейные готовить. Ух, шума ваше решение понаделала!» — с радостью сообщила она, помогая Еве одеваться. «Тетки на кухне только и болтают, как вы баронессу на место поставили. Прямо все бабы за вас, ваша светлость!» «Оно, может, и уважили ее благородные, да мы люди простые, к такому не приучены, чтобы открыто при жене любовница всем заправляла». «Ой!» — пискнула она, осознав, кому это все рассказывает, и добавила убитым голосом. «Я, видно, лишнее болтаю, да? Вы меня теперь выгоните». «Непосредственная ты натура, Гленна!» — улыбнулась Ева. «Но язык за зубами держать учись, если не хочешь его лишиться по глупости». «Мне можешь все рассказывать, новости, сплетни, слухи. Но про меня никому и ничего. Ты поняла?» Строго спросила она у притихшей девушки. Та в ответ энергично закивала. «Отлично. Сейчас проводишь меня в трипту. Потом велишь завтрак накрыть в комнате, если маркиз Йерк пожелает ко мне присоединиться, милости прошу. Больше никого видеть не хочу. И спроси у Росланы, где мое обручальное кольцо?» «Может, и не приснилось вовсе?» Может, и правда супруг недрагоценный намекал на что-то важное? В этом мире все способно иметь значение. — Гленна, — спросила Ева, — когда они шли по плохо освещенному холодному коридору, — а как вы время определяете? Горничная покосилась на нее, но слова не сказала, лишь рукой в потолок ткнула. — Так каждый час храмовый гонг звенит и горн поет. А они как узнают? — Так по часам, ваша светлость! Неужто и это забыли? спросила она жалостливо. «Ага, плохо, когда не знаешь, да еще забудешь», — усмехнулась Ева. «Не видела я часов». Только в вашей комнате стоят на столе, такое кубиком со стрелкой». «Вот то треугольное со стрелкой, похожее на метроном, и есть местный аналог часов?» «Любопытно». Ева уже поняла, что мир, в который она попала, похож на земной. Только вот что-то перемкнуло в мироздании, и развиваться местная цивилизация стала по собственному пути. Об этом она обязательно тоже подумает, но позже. — А что это у вас? — глазастая Гленна заметила завернутую в платок коробку. — Если тяжело, то давайте я понесу. Вам после болезни никак нельзя напрягаться. — Это подарок богам, — ответила Ева, но коробку не отдала. Ответ полностью успокоил Гленну, и дальше они шли молча. Коридор скоро закончился круглой площадкой, из которой вели три двери. На одной из них была вырезана жуткая рожа с рогами. «Вечный господин!» — с благоговейным ужасом прошептала Гленна. «Можно я вас здесь подожду?» «А что, картинка на двери меняется?» С интересом рассматривая местного хозяина мира мертвых, поинтересовалась Ева. «Вчера сестра-заступница была!» — прошептала Гленна. «Господин, боюсь ужасно. А ну, как он за моей душой пришел!» «Это вряд ли!» — Ева осторожно коснулась выпуклого рисунка, погладила рога и резко отдернула руку, когда еле слышно щелкнули деревянные зубы. «Отличная сигнализация!» — пробормотала, унимая сердцебиение. «Мамочки, я попала в Хогвартс!» В голове раздался бархатистый смех, и дверь медленно распахнулась. Сзади с тихим писком осела у стены Гленна. «Вот впечатлительная натура!» — покачала головой Ева. Ее тоже поразили ожившие двери, но, скорее, как высокотехнологичная игрушка. Не могла она пока принять магию в полной мере. Никак прагматичный ум не хотел верить в существование каких-то там талей, магов и прочих единорогов. Спецэффекты, высокие технологии, лазерное шоу. Она всему пыталась найти объяснение. Все загнать в рамки собственных знаний. «Это пройдет, привыкну», — шепнула Ева себе под нос, входя в большой треугольный зал. «Доброе утро, дамы и господа!» — звонко поздоровалась она и огляделась. В трипте никого не было и пахло смолой, хотя в помещении было идеально чисто и идеально каменно. Свет лился с потолка, освещая лишь центр зала. На полу выложен медный равнобедренный треугольник, покрытый странным орнаментом, переплетение рук и ног. На острие каждого угла стояла маленькая каменная статуя, изображающая человека в тунике, Две фигуры — мужские, а третья — женская. Причем, насколько смогла увидеть Ева, лица у всех троих были вполне человеческие. Точно такие же, но большие, под три метра статуи, стояли и в углах зала. Перед каждым богом располагался невысокий каменный стол. Память подсказывала, что на эти столы клали подарки. На них же приносили жертвы. Ева решительно направилась к женской фигуре, «Дама даму всегда поймет», да и прежняя Ева выделяла заступницу среди других богов. «Прошу принять скромный и дар, великие боги», — прошептала едва слышно, вглядываясь в бесстрастное лицо богини. «Может, вам будет любопытно?» Оглянулась воровато, но в помещении она была одна, и все равно Ева встала так, чтобы заградить с собой стол. Вдруг не получится, и это не память прежней Евы вернулась, а она сама все придумала». На стол легла пластиковая коробка. «Это шкатулка для хранения!» Не успела она договорить, как коробка исчезла. Просто исчезла, и все. «Это значит, что вы приняли мой дар?» Она даже пощупала каменную столешницу, не веря глазам. «А чешуеть!» — с восторгом прошептала Ева. «Вот это утилизатор! И какое счастье, что она вспомнила сон о свадьбе! Там как раз был момент, когда на такой же алтарь выливали вино, и оно испарялось, Именно это и подало Еве идею попробовать избавиться от улики таким уникальным способом. «Спасибо!» — искренне поклонилась она всем трем богам. «За все спасибо!» «Ева!» — раздался удивленный радостный голос Триптона, и Ева, вздрогнув, оглянулась. «Ты пришла! Я знал, что ты придешь ко мне!» «Упс!» — стремительный шаг Триптона, и Ева оказалась в крепких собственнических объятиях — А спустя мгновение ее открытое возмущение рот накрыли губы мужчины. Она замерла, не спеша отвечать на поцелуи или отталкивать наглеца. Мозг спокойно анализировал происходящее, а Ева прислушивалась к собственным эмоциям. Ведь если между Триптоном и прежней хозяйкой тела была страсть, то тело должно помнить, должно предать, в конце концов как-то отозваться, чтобы сердце застучало, ладошки вспотели, мурашки по спине. Ничего. кроме отвращения и желания оттолкнуть, что она и сделала. Сильный удар коленом в пах и одновременный толчок в грудь двумя руками оказались для мужчины настолько неожиданными, что он, глухо вскрикнув, ошатнулся. А пока пытался отдышаться, согнувшись пополам, Ева схватила одну из маленьких статуй и от души огрела его по спине, в последний момент сместив удар ниже затылка. Убивать Триптона в ее планы не входило, хотя очень хотелось. «Господин тебя накажет!» — простонал мужчина, медленно распрямляясь. «Поставь Бога на место, малахольная!» Возможно, последнее слово значило что-то другое, но Ева услышала именно так и улыбнулась. Как же быстро исчезла страстная любовь! Она покрутила статуэтку, но оставить не спешила. Тяжелый камень в руках давал ощущение защищенности. «Мне кажется, я смогу договориться с вечным господином», Улыбнулась она слегка и поцеловала каменный нос. Между прочим, очень породистый, длинный, с горбинкой нос. Да и сам господин Кошмаров Смертей и Путей, как его еще называли местные, выглядел весьма презентабельно и интересно. Таким мужчины можно было бы увлечься, встретив его в реальности. «Я тебя не узнаю!» отошел в сторону Триптон, косясь на его с подозрением. «А я тебя не узнаю!» Она аккуратно поставила Бога на его законное место и посмотрела на мужчину в упор, старательно сдерживая дрожь в руках. Тело, не приученное даже к минимальным физическим нагрузкам, напомнило о себе слабостью в конечностях и легким головокружением. Запоздало накатило осознание. Только что Ева прошла по самому краю, ведь Триптон мог и ответить. И кто знает, понравился бы ей этот ответ. Но молчать нельзя. Следует поставить все точки, здесь и сейчас». Коль, вчерашний разговор жрец проигнорировал. Что же? Ева вспомнила золотое правило черной риторики. Молчание, провокации, блефы и смена парадигмы. Неважно, как часто вы блефуете, важно, насколько хорошо это работает. «Я тоже тебя не узнаю, Триптон», — повторила она после напряженного молчания, привлекая к разговору весь свой прошлый жизненный опыт. «До сих пор ты не позволял себе таких промашек». Раньше ты действовал более тонко, обаял, внушал, направлял и из подталкивал к нужным тебе решениям. Делал все, чтобы я верила и доверяла только тебе, чтобы чувствовала, что без тебя не справляюсь. Сейчас же ты действуешь настолько грубо, что это даже не смешно». Ева внимательно следила за выражением лица собеседника и, по удивлению досаде, промелькнувшей в его глазах, поняла, что она на верном пути. Это придало уверенности и наглости. Она сделала небольшой шажок вперед и ткнула пальцем в широкую грудь Триптона. «Ого!» — искренне восхитилась. «Железные мышцы! Где тренируешься?» «Нет, а что смешного?» — она сказала. «Что жрец развеселился? Может, здесь существует аналог тренажерного зала или хотя бы стадион?» «Я никогда не доверяла твоим словам о чувствах. Ты явно преследовал какую-то цель. И сейчас мне очень хочется верить, что ты не подталкивал меня к смерти». «Скажи, Триптон, что я не ошиблась в тебе!» Жрец замер с интересом, следя за пальцем, который продолжал вырисовывать у него на груди круги. Знал бы он, что Ева рисует мишень, не был бы так спокоен. «Я не хотел вашей смерти, шата Ева. У меня были другие планы. Но если вы так хорошо все понимали, почему не сбросили маску невинного дитя раньше? И почему лишили себя жизни?» Ведь если бы магистр Марлин не успел, вас никто бы не смог спасти. Ева напряглась. Ника бы сказала красиво. Она ступила на тонкий лед с завязанными глазами и без страховки. А вот у нее в голове вертелось лишь одно слово из пяти букв. То, которым обычно называют красивого северного зверька. Потому что у меня тоже были планы и обязанности перед семьей, обещания и клятвы. Я чувствовала себя настоящей актрисой, стоящей на сцене в гордом одиночестве, а внизу, в зале, замер зритель, готовый или взорваться аплодисментами, или закидать гнилыми яблоками. Возможно, тебе трудно понять и принять это, но я была так воспитана. Воспитана в почтении и покорности родительской воле. Я подозревал, что над вами провели обряд, заставляющий следовать клятвам и обещаниям. Королева была умной, коварной и жестокой, сделал свои выводы Триптон, и Еве они определенно понравились. Он сам поддал ей отличную идею. «Я думаю, что со смертью королевы с вас спало какое-то очень хитрое заклятие. Никогда не поверю, что человек может так сильно измениться, особенно если в него не вселился таль. Поэтому я вам не доверяю и буду следить за вами». «А уж как я тебе не доверяю», — подумала Ева и улыбнулась, в очередной раз меняя тему. «Вот мы все и выяснили», — она подхватила жреца под руку и, пока он не опомнился, повела к выходу. «Проводи меня в кабинет мужа. Я планирую встретиться сегодня с нужными людьми. Пока здесь, Маркис Ерк, хочу выяснить все о наших запасах, людях и планах соседей. К чему нам готовиться? Какие действия предпринять для поиска герцога? Или не предпринимать, как считаешь?» Ой, это был миг триумфа. Триптон не смог или не успел сдержать эмоции. За несколько секунд Ева увидела всю гамму чувств, что обревали жреца. Удивление, недоверие, тревога и, как апофеоз, уважение. Герцог — заметная фигура на политической доске, шатаева И его отсутствие может породить у некоторых желание испытать на прочность юного короля, — расплывчато ответил Триптон. «Я тебя услышала», — задумчиво кивнула Ева и прямолинейно спросила, «Так ты со мной или против меня?» Триптон явно не ожидал этого вопроса, как не ожидала настолько неправильного поведения своей подопечной, которую явно считал влюбленной глупой девочкой. Ева представляла, какой раздрай царит сейчас в его разуме, и тихо радовалась выигранному бою. Пока только бою, а не сражению. Но ей нужен был крепкий тыл, а Триптон был той силой, с которой придется считаться. Судя по пробивающимся воспоминаниям, Трипта в этом мире была весьма уважаемой организацией, с которой даже короли предпочитали не связываться. Триптон открыл двери на мгновение замер, пристально глядя в лицо Евы, словно пытался рассмотреть за спокойным взглядом ее мысли. «Я тучка-тучка...» Я тучка. ждала, понимая, что друзьями они не станут никогда, но и врагами быть очень не хотелось. Опасный, хитрый, умный. Такого лучше держать рядом, а не ждать удар в спину. Слишком неясны цели, которые преследует Триптон, чтобы доверять ему и отпускать от себя. «Я не против вас, шата Ева!» — наконец мягко улыбнулся мужчина. Как ловко ушел от прямого ответа, восхитилась про себя Ева. «Просто с ним не будет». Они вышли в коридор, где у стены маялась в ожидании Гленна. Увидев жреца, горничная поклонилась и бросила на Еву вопросительный взгляд. «Ты мне пока не нужна», — ободряюще улыбнулась ей юная герцогиня. «Помоги Рослане подготовить хозяйские комнаты». «А вы не теряете времени», — задумчиво протянул Триптон, поворачивая к лестнице. «Думаю, многих ждет сюрприз». «Не одной же мне страдать», — весело отозвалась Ева, ощущая, как между лопатками скатывается капля холодного пота. «А ведь это только начало».